В перерывы между двумя гиперпрыжками Риттер связался со службой внешней разведки ВКС и получил свежие данные относительно тактической ситуации на Венту. Поводов для оптимизма было немного. Скари не утюжили поверхность орбиты, зато высадили на континент тяжелую технику, которая неторопливо и планомерно выжигала на планете всю разумную жизнь. Неразумной, конечно, тоже доставалось, Но в целом экологическая обстановка на Венту не должна была понести необратимые потери. От термояда скари все-таки воздержались, а плазма и лазеры практически не имеют неприятных последствий, бьющих по экосистеме. Правда, тем, кого убивают при помощи плазмы и лазеров, от этого не легче. Клиника, в которой Кира проходила курс реабилитации, и где мы в последний раз видели Холдена, пока еще находилась на незачищенной Скаре территории, и Риттер считал, что это хороший знак. У меня не было в этом уверенности. С момента нашего расставания прошло около месяца, и глупо было бы рассчитывать, что все это время Холден сидел на месте и ничего не предпринимал. Террористом номер один он стал вовсе не потому, что предпочитал вести спокойный образ жизни. Генеральная ассамблея Альянса обратилась к Совету кланов Гегемонии с официальным запросом относительно происходящего на Венту и, как следовало ожидать, была послана в далеком направлении и даже не в самых дипломатических выражениях. Совет кланов не пытался откреститься от этого инцидента, как это было сторожением клана Прадиша на Новую Колумбию, и заявил, что клан Торбре выполняет его волю. Однако от комментариев по поводу мотивов вторжения Скари воздержались, заявив, что не считают нужным ничего объяснять тем, с кем находится в состоянии войны. Напомнив Скари, что официально уведомления о вступлении гегемонии в войну никто не получал, дипломаты Альянса заявили ноту протеста и сразу же огребли официальное уведомление, после чего дипломатическим миссиям пришлось покидать территории Скари в великой спешке. Клинонский император Тарин II также выступил с официальным заявлением, в котором выразил скорбь по поводу ужасной трагедии, постигшей его соплеменников на Венту. По его словам, эскадра адмирала Реннера была направлена им для оказания помощи планете, но на входе в систему наткнулась на флот вторжения, была связана боями и вынуждена отступить, дабы не понести критических потерь. Империя пока не считает возможным предпринять новую попытку пробиться на Венту. Однако ее подданные глубоко переживают потери, соболезнуют, скорбят и всякое такое прочее, что политикам его ранга положено говорить по протоколу. Особой скорби на лице зачитывающего это объявление императора я не увидел. Злорадство, впрочем, тоже. Он просто выполнил официальный па этой части балета. И по большому счету, на Венту ему было откровенно плевать. Перед лицом грозящей всей империи опасности, потеря опальной планеты не могла быть для него огромной трагедией. И у него даже не было большой необходимости сохранять лицо. Логика монарха проста. В конце концов, вентунианцы сами отказались от опеки императорского дома и завоевали свою независимость большой кровью. Теперь они всего лишь познали обратную сторону независимости.